Глава третья. Клетка. Кому? Ни Маняху Эдуардовну, которой кошка, ни Кубу, который совсем не остров свободы, а взрослый уже образованный пес с именем уменьшительным от польского Якуб. Мы в свои планы сразу посвящать не стали, а вдруг передумаем? Мало ли что еще придет седые пятидесятилетние головы, не обремененные малолетними детьми. Зачем хвастаться и домочадцев зря тревожить? Однако вскоре они встревожились таки не на шутку. Ты что в дом притащила? А очередной подарочек к этому? Маня крутясь у меня под ногами изнывала от любопытства. Что это за коробка? Эдик застревая в углах тяжелой упаковки едва смог развернуться в тесноте между шкафами прихожей. Маняша, уйди, а то папа наступит на тебя. Это что? «Это кому?» «Это клетка. Отойди, придавят!» Маня едва успела отскочить, как Эдик грохнул плоским грузом об пол. Коробочка была тяжелая. «Давай поставим пока в зале. Пусть там стоит!» Начали мы рассуждать, куда лучше поставить клетку. «А потом куда?» «А потом возле кровати. Куда же еще?» «Может, на балкон?» «Ты что? Как можно?» Все в спальне будут спать. Там же места нет. Клетка вон какая большая. Кровать подвинем. Наш с диалог с Седиком слушали и собака и кошка. Молча слушали. Дождавшись, пока мы поставили коробку у стены в зале, они выпроводили нас взглядами обратно в коридор и осторожно подошли к сюрпризу. Зырь, тут собака нарисована. Принюхался Куба. Значит, тебе купили. Опять тебе. Все тебе. Мне опять ничего. Фыркнула кошка. Это что? Клетка. Тебе клетку купили. Зачем? Поняли наконец-то, что ты дефективный. Будут тебя в клетке держать. Подальше от нормальных людей. Куба внимательно посмотрел на картинку. На картинке была изображена собака его породы, сидящая в клетке с открытой дверцей и улыбающаяся от уха до уха. Он хорошо помнил, как ездил со мной в приют для животных и видел там за решеткой совсем невеселых собак и кошек. Но пес на картинке почему-то улыбался. А чего он тогда улыбается? Если улыбается, значит ему там хорошо. Куба взглянул на маньяка, усверяя свой вывод с недовольным выражением кошачьего лица. Не может ему там быть хорошо. Ты в клетке когда-нибудь сидел? Повела ушами кошка. Не сидел. А, нет, вспомнил, сидел. Когда нас на выставку возили. Там все собаки сидели в клетках, когда мы ехали. А потом обратно ехали, опять в клетках. Ну и как? Понравилось? Ну, протянул Куба. Не то чтобы понравилось, но раз надо, значит надо. Мама лучше знает. Короче, Скляфосовский, перебила Маня товарища. Не один нормальный кот и даже собака не любит сидеть в клетке. Это понятно? Понятно. А тебе купили клетку? Сидишь? Что сидишь? Связь улавливаешь? Зачем ее купили? Куба решил, Куба решил не расссусловивать с Мани тему вопросов без ответов. Он кинулся на кухню, где мы с мужем готовили ужин. И эта клетка мне, клетка, но не тебе. Ага. И унесся обратно к Мани. Это не мне, мама сказала. А кому? Повисла неловкая пауза. Куба осмелился предположить тебе. Маня медленно округлила глаза, медленно перевела взгляд с коробки на собаку и медленно так протянула: "Ты совсем куку". -ку Куба на всякий случай издал назад на расстоянии вытянутые кошечные лапы. "Стой здесь". И Маня точно также прискакала на кухню, где все повторилось с точностью до буквы. Не мне, это сказала, что не мне, вернулась она из кухни запыхавшаяся. Тогда кому? Маня понюхала коробку, села в позу копилочки и задумалась. Куба не смела ее беспокоить, поэтому улегся неподалеку, наблюдая за мыслительным процессом кошки. Улыбающаяся Голда на картинке перестала улыбаться и тоже напрягся. Все ждали выводов кошки Мане. Я поняла. Я поняла. Это они для себя купили. Э-э-э, спросили оба Голдена, один натуральный, второй с картинки. Ну как вам объяснить? Должна признаться, я заблуждалась относительно умственных способностей наших двуногих. А-а-а, Куба опять ничего не понял, а нарисованный пес подумал о сказанном. Ведь он не знал подробностей Кошкиного мнения обумственном уровне всех двуногих. Не думаю, сказал он, они слишком большие, чтобы сюда поместиться. А ты вообще молчи! Небрежно махнула на него лапой Маньяха. Кто-то без тебя хватает говорящих бобиков. Сидишь в своей клетке и сиди, не стривай, когда серьезные люди говорят. Нарисованный Голден не обиделся, он просто улыбался. Зато Куба решил проследить логическую цепочку. Не тебе и не мне. У мамы с папой грехов нет. Тогда ее купили для кого-то, у кого есть грехи, точно. И эта клетка для кого-то другого. Нарисованный пес вздохнул и лег попык к нашим друзьям. Он уже долго жил на этой картинке и понимал, что клетка это не наказание, а свой угол. Разумеется, если кроме этого угла тебе разрешают гулять, валяться на хозяйской кровати, бегать по парку, выезжать в лесы на шашлыки, купаться в море, дрессироваться, ходить на охоту, быть собакой-спасателем, грызть хозяйские тапки, если случалось последнее. то клетка служила надежным чехлом для попы. Сонешь пятую точку в клетку, и можно не бояться карательной газетки или останков сгрызенной тапки. И вообще, клетка – вещь. Одно слово свой угол. Собачья недвижимость. В такой клетке каждая собака – буржуй и уважаемая личность. Нарисованный пес вообще-то знал, кому предназначалась эта недвижимость – Но он решил не разрушать интригу, пусть Кубысманьи сами догадываются, кто в ней будет жить.